Житие преподобного Варлама Печерского. Во время, когда преподобные отцы наши Антоний, Феодосий и Никон сияли в киевских пещерах доблестными подвигами, как три светильника, достойные предстоять престолу Святой Троицы, многократно приходил к ним насладиться их сладостную беседою некто Варлаам, сын благородных и христолюбивых родителей Иоанна первого между боярами князя Изяслава и Марии, внук славного и храброго Вышаты и правнук воеводы Астромира. С юности варлам сиял красотою телесную и чистотою души и возымел любовь к названным преподобным отцам и настолько сильную, что захотел жить с ними вместе и оставить мирскую жизнь, вменяя ни во что славу и богатство. Особенно в страх привело его слово Господа, сказанное ему, между прочим, преподобными, Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство Божие. И вот, придя однажды к преподобному Антонию, он открыл ему свое намерение. «Хотел бы я, отче, — сказал он, — если угодно Богу, — быть иноком и жить с вами. Благо, хотение твое, чадо, — отвечал старец, — и исполнено благодати и намерение. Но смотри, как бы не возвратили тебя назад богатство и слава мира сего, — Ибо, по слову Господню, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для царствия Божьего. Многое еще говорил старец на пользу душевную Варлааму, и сердце у него все более и более разгоралось любовью к Богу. В таком расположении душевном пошел он домой». На другой же день после беседы с старцем, оставив не только родителей, но и обрученную уже с ним невесту, он сел на коня, одетый в светлые и дорогие одежды, и, имея при себе множество пеших слуг, ведущих убранных коней, торжественно прибыл к пещере. Когда преподобные вышли и поклонились ему до земли, как кланились тогда знатным людям, он сам поклонился им также, сошедший с коня. Затем он снял с себя боярскую одежду и положил ее у ног преподобного Антония и поставил пред ним украшенных коней, говоря, «Вот, отче, суетные блага мира сего, делай с ними что хочешь, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа, и хочу жить вместе с вами в этой пещере, а домой более уже не возвращусь». «Смотри, чадо», — отвечал ему преподобный Антоний, «кому ты обещаешься и чьим воинам хочешь быть, ибо вот невидимо предстоят ангелы Божии, принимая твое обещание. Берегись, как бы отец твой, придя сюда с вооруженную силою, не вывел тебя отсюда, хотя бы ты этого и не желал. Ведь мы ничем не помочь не можем, а ты, между тем, явишься пред Богом и лжецом и отступником». «Верую Богу моему отче!» — воскликнул Варлаам. «Если даже отец и пожелает мучить меня, я не возвращусь к мирской жизни. Об одном молю тебя, скорее соверши надо мной постриг». Тогда преподобный Антоний велел преподобному Никону постричь Варалаама и облечь монашескую одежду, что и было сделано. Боярин Иоанн, узнав, что его любимый сын постригся в иночество, сильно разгневался на преподобных и, взяв с собой множество слуг, напал на спасавшихся в пещере иноков и всех разогнал оттуда» а сына насильно вытащил вон и сорвал с него мантию и куколь, бросил их в ручей. Затем он надел его светлые драгоценные одежды, приличествующие его происхождению, но святой тот час же сбросил их с себя, не желая даже и смотреть на них. И это повторялось несколько раз, так что отец велел связать ему руки, силою опять одеть его и в таком виде вести через весь город домой. Но Варлаам Увидя по пути яму, наполненную нечистотами, быстро спустился в нее и, поспешно сбросив себя одежду, топтал ее ногами в грязи, попирая вместе с нею и ухищрение лукавого. Когда они пришли домой, отец велел ему сесть с собой за стол. Он принужден был по неволе повиноваться, но ничего не ел из подаваемых кушаний и сидел, опустив голову. По окончании трапезы отец отпустил Варлаама в его комнату, приставив слуг стеречь его, чтобы он не ушел. Потом он приказал обрученной со святым девице надеть лучшие украшения для прельщения его и всячески ухаживать за ним. Но угодник Христов варлам ушел в одну из комнат и сел в углу на пол. Обрученица его, согласно данному ей приказанию, пошла за ним и упрашивала сесть на своей постели. Тогда он, видя ее неразумие и догадавшись, что отец подослал ее, чтобы прельстить его, вознес из глубины сердца тайную молитву всемилостивому Богу о спасении от соблазна. Три дня просидел он, не вставая на одном месте, ничего не вкушая, не одеваясь и оставаясь в одной власенице. Между тем преподобный Антоний и находившиеся с ним в пещере были очень опечалены его судьбою и молились за него Богу. И Бог услышал молитву их, ибо по слову псалмопевца взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорби их избавляет. И, видя терпение и смирение святого, обратил ожестотившееся сердце отца на милость к сыну. Слуги донесли боярину, что вот уже четвертый день сын его не принимает пищи и не одевается». Отец жалился над сыном и, боясь, чтобы он не умер от голода и холода, призвал его и с любовью поцеловал, отпустил в пещеру. И произошло тогда нечто весьма удивительное. Послышались в доме рыдания и вопли, как по мертвеце. Плакали все. Отец с матерью о том, что лишаются сына, невеста о том, что разлучается с женихом, рабы и рабыня о том, что покидает их добрый господин. А святой Варлаам, как птица, вырвавшись из сети, быстро направился к пещере. Находившиеся в ней иноки всем сердцем обрадовались, увидев Варлаама, и прославили Бога, услышавшего их молитву о нем. Когда число братьев в пещере увеличилось до 12, то преподобный Антоний, видя доблестное подвижничество Варлаама и преуспеяние его в добродетели, от всего сердца благодарил Бога за то, что в святущем юноше оказались духовные плоды, свойственные старцу, и проявилась такая благодать, что он вполне мог бы быть вождем в жизни для прочих. Поэтому, посоветовавшись со всеми братьями, жившими в пещере, он поставил Варлаама игуменом вместо себя... А сам, привыкнув жить один и не перенося людской суеты и разговоров, переселился на другой холм, что под новым монастырем, и там выкопал пещеру, в которой и жил, предаваясь безмолвию и беседуя всегда с единым Богом. Там лежит честное тело его и доныне ныне. Преподобный Варлаам, приняв начальство над братьей, стал вести еще более строгую подвижническую жизнь — Когда число братьев значительно увеличилось, а между тем в пещере во время соборного богослужения могло поместиться не более 20 человек, тогда он, испросив благословения у преподобного Антония, построил над пещерой небольшую деревянную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, для того, чтобы в этой церкви собирались для богослужебного пения те из братьев, которые за теснотою не могли принимать участие в пении при богослужении в пещере. С тех пор обозначилось видимым образом и место самой пещеры, оставшееся дотоле незаметным. Через несколько лет великий князь Изослав Ярославович, нареченный во святом крещении Димитрием, построил каменный храм во имя тезаименного себе святого, великомученика Димитрия, и устроил при этом храме монастырь. Преподобного Варлаама, как своего родственника и мужа, опытного выноческой жизни, князь поставил в этом монастыре игуменом. Здесь преподобный вел образ жизни, к какому привык в пещере. Братью же и всех вообще он более всего учил и умолял заботиться о спасении души со всей ревностью и иметь совесть, всегда чистую перед Богом и ближними. И Бог, видя любовь преподобного к братьям и его попечения о них, помогал им, совершенствоваться во всех добродетелях. Ко многим другим своим подвигам преподобный Варлаам присоединил здесь еще новый. Выбрав удобное время, он отправился во святой град Иерусалим и, обошедши святую землю, возвратился в свой монастырь. Через некоторое время он отправился в царьград, обошел там все монастыри и купил все нужное для обители, отправился назад. Находясь в пути, он впал в тяжкий недуг и, достигнув города Владимира, остановился около него в монастыре, называемом Святая Гора, где и почил с миром о Господе, завещав предсмертию бывшим с ним перенести тело его для погребения в Киев, в Печерский монастырь, а иноки и все, купленные им для нужд обители, передать преподобному Феодосию». Завещание преподобного было исполнено, и честные мощи его даны не лежат в пещере нетленными. Молитвами преподобного Варлаама досподобимся и мы, исполняя на пути земной жизни наши заповеди Господни, соделаться наследниками нашего небесного Отечества во Христе Иисусе Господе, которому слава со Отцом и Святым Духом во вовеки. Аминь.